Одинокая звезда над горизонтом дрогнула и стала приближаться, увеличиваясь и делаясь ярче. Абдулла завыл, сжимаясь, стискивая зубы, несколько раз ударил кулаком по земле, мышцы бугрились на его могучем обнажённом торсе. Ивануки и остальные джигиты, которым удалось уйти от красноармейцев, окружили своего хозяина, молча смотрели на Сашеньку, лежащего на песке. Лицо её было белым и светлым, казалось, она улыбается. Ардова долго сидел неподвижно, склонив голову. Вспомнил, как Сашенька шла к нему, улыбаясь, а он не медал этой её красоты. Вспомнил, как только что она лежала, обнимая его. Вся жизнь впереди казалась бессмысленной и ненужной. И автор понял, что отныне ничего не будет удерживать его тут на этой опустевшей земле, ничего более, кроме жгучего желания отомстить своим врагам, которые отняли у него всё, чем он обладал в этой жизни. Похоронив единственную любимую им женщину, он собственнарочно вбил в песок крест, сооружённый из веток саксаула, корявый крест, подогрический и зломых, чёрный под холодной луной. Он знал, что Бог в сущности один, и что Аллах простит его за похороненную по христианскому обычаю эту православную русскую женщину, хотя она и произнесла из любви к нему священное для мусульманина слова: "Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед есть пророк его". Ночь охватила пустыню. Светлой рекой расстёкся млечный путь. А закатная звезда погасла. Отныне душа Сашеньки витала над ним, поддерживая его в этой жизни своей нежной улыбкой. Опустившись на колени перед могилой Абдулле, подошёл Аристарх, положив руку ему на плечо, сказал: "Хватит, курбаши, пора будем жить дальше". Абдулла, подняв глаза, посмотрел на высокого мужчину с почерневшим от лагара лицом. свёжимим солнцем добила волосами. В отличие от другого русского, находившегося в его отряде, глуповатого белогвардейского поручика Семёна, Аристарх был тридцатилетним полковником царской гвардии, дворянином. После большевистского переворота Аристарх потерял всё: семью, наследственное поместье, землю. И теперь, кроме иссушившей его дотла ненависти, У него в душе ничего не осталось. Абдулла понял, что он только теперь, по накалу ненависти, сравнялся с этим русским полковником во френче, когда-то элегантном, а теперь заношенном до лохмотьев. Поднявшись с колен, Абдулла оглядел своих людей, бандитов, как их называл Рахимов, Абдулла, подумав об этом, усмехнулся, поскольку никак не мог считать себя бандитом. Не мог он считать бандитами и своих верных нукеров. Правда, наёмников, которых Абдулла от нужды набрал в отряд, он, конечно, считал далеко не во имя чести. Эти соглашались воевать за и против кого угодно, лишь бы им платили хорошие деньги. поначалу же Абдулла считал бандитами именно Рахимова и его людей, которые разорили его. Но теперь он начал сомневаться в этом, поскольку никак себе не мог представить бандитом нищего. Теперь он точно знал, что Рахимов абсолютно нищевой, у которого за душой, кроме непонятной для нормального человека идеи мировой революции, не было ничего, и его конь, и его оружие, и его обмундирование всё было казённым. И следовательно, на бандита Рахимов никак не тянул. В оазисе печ-цнар, колодца с несколькими деревьями вокруг и кустом кленобитной стены, вернее того, что от стены осталось, сидели у тлеющего костерка Сухов и Саид. Ветки саксаула потрескивали, выбрасывая искры в звёздное небо. Сухов прикурил от уголька, Задержался я здесь, вздохнул он. Месяц как уволился по чисту, а всё мотаюсь по пескам этим. Считай, 5 лет дома не был. У меня дома нет, глухо сказал Саид. Беда, вздохнул Сухов. Саид молча смотрел на огонь костра, горько раздумывая о совсем ещё недавней жизни в своём доме, в семье близких ему людей, жизни такой счастливой в своей простоте. которую злая судьба в лице проклятого Джевдета порушила в одночасье. Дом Саида был глинобитный, одноэтажный, окруженный дувалом такого же цвета, как песок вокруг. В зади дома высились раскидистые чинара, отбрасывающие на крышу и половину двора узорчатую тень. Сестра Саида, Нур Джахан вышла на порог, отжала мокрую тряпку и повесила её на кол. Волкодав Юргаш махнул хвостом, приветствуя девушку. "Я сейчас занята", сказала псу Нурджахан. "А потом ты меня покатаешь, ладно?" Пёс вновь вильнул хвостом в знак согласия и так сильно зевнул, обнажив огромные клыки и вывалив влажный язык, что в скулах у него запищало. Девушка ушла в дом, шлёпая босыми ногами по земляному полу. Из дома раздалась её весёлая песенка. Она всегда пела по утрам, радуя слух отца и брата.